Послание 14. Когда Елейла и Небирос вернулись во дворец, их уже ждал сатана. Двое прошли в залу и, склонив головы, встали напротив хозяина. Как ты посмел? без каких-либо эмоций спросил Люцифер, глядя на Небироса. Он не виноват! вступила Елейла. Это все я. Тебе кто-то давал право говорить? Он бросил на нее ледяной взгляд, и, когда дева замолчала, снова посмотрел на демона. — Ты слышал вопрос, Небирос Я жду ответа. — Виноват и готов понести наказание. Конечно же, Небирос не был готов ко всему случившемуся. Воины света не знали о существовании подпольного бара и не должны были узнать. Но что-то пошло не так. Теперь ему оставалось надеяться хотя бы на милость сатаны, на возможность продолжить существование в качестве демона среднего порядка. Столь дерзкий поступок, который в результате уничтожил мой многовековой план, поставил под сомнение твою преданность. И я не могу понять, от чего так? Ты либо намеренно решил предать меня либо поддался чарам этой демоницы. Впервые Люцифер назвал Елейлу обычной искусительницей, что значило только одно. Боли сатана не испытывал к ней прежнего интереса. «Объяснись! Я бы хотел говорить наедине!» «Нет-нет-нет! Наедине не будет разговора!» — погрозил пальцем владыка вы вместе нарушили мой приказ и отвечать будете вместе. — Хорошо. Небирас выпрямился, собрал остатки гордости и посмотрел на Сатану уверенным взглядом. Елейла пожелала посетить землю. Ей было необходимо хотя бы ненадолго покинуть дворец, ибо дух ее страдал и томился в неволе. А поскольку вы избрали деву для себя то я посчитал правильным угодить вашей избраннице. — Вопреки моему слову? Или я просто не заметил того момента, когда ты перешел под начало этой демоницы? Люцифер прекрасно понимал мотивы Нибироса. Он знал, что демон готов на многое, лишь бы выслужиться перед ним и вернуть то, что когда-то у него отобрали. Несмотря на твою доблестную службу и многовековую преданность, Небирас продолжил владыка, — я лишаю тебя прежних привилегий. Ты разжалован в искусители и сегодня же покинешь преисподнюю. Нибирос со злостью стиснул зубы, его глаза почернели. — Я благодарю вас, — склонился он. — Можешь идти. Презрительно махнул рукой Люцифер. Елейла все это время стояла и смотрела себе в ноги. В сущности, ей было плевать на вердикт сатаны. Он унизил ее, опорочил. Дальше падать было некуда. — Теперь можешь говорить. Сейчас владыка встал, подошел к ней. — Мне нечего сказать. Падшая подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза. Ты изуродовал мою душу, мое тело. Что еще? Поступай, как знаешь. Мне нужно было выйти на землю. Если бы не помог Нибирес, нашла бы другой способ и все равно ослушалась тебя. Грустно усмехнулась она. Куда проще было бы уничтожить меня. Я могу быть преданной, могу служить, но жажда свободы всегда будет мешать. Ты не знаешь, что такое свобода. Не лги себе!» Коснулся ее лица Люцифер. «Ты была воином!» «Хорошо!» Слезы скользнули по щекам Елейлы. Сатана был готов наказать ее. Хотел. Но стоило взглянуть в эти глаза, как жгучее чувство досады возникло где-то внутри. Он снова проиграл самому себе. «Нет!» — прошептал Люцифер и слегка оттолкнул от себя падшую. — Ты... ты не демоница. Кто же тогда? Елела продолжала смотреть на него так пронзительно, что владыка не выдержал. — Не смотри на меня! — крикнул он, и голос эхом пронесся по пустой зале. — Убирайся с глаз долой! — Как пожелаешь. Чуть слышно ответила дева. Елейла покинула залу, но не ушла. Она встала за стеной у входа. Слезы душили изнутри. Гнев смешался с отчаянием, стыдом. И как бы того не отрицала падшее, влечением. Она не понимала себя, не понимала всего того, что происходит вокруг. Дева сжала голову руками, готова была закричать. Но голос пропал поэтому лишь открыл рот и молча сползла по стене на пол. Падшая сидела, опустившись головой на колени. Сатана слышал ее прерывистое дыхание, редкие всхлипывания и ощущал тот хаос, который творился в ее сознании. Где-то в глубине души Люцифер желал подойти к ней, утешить, но тогда бы он открыл свое слабое место. Поэтому сатана просто ушел или сбежал. Неизвестно, сколько времени Елейла провела, сидя на полу, сколько слез выплакала, сколько раз попросила прощения у отца. Но неожиданно на нее снизошло озарение. Вот же оно! Истинное наказание за совершенный грех. Суть вовсе не в служении Люциферу – суть в чувствах и той боли, которую они вызывают. Эта боль ядовитым шипом жалит сердце, оставляет за собой незаживающие и кровоточащие раны. К ночи в покое девы пожаловал в Альберит. — У меня для вас новости, — произнес он и поклонился. — Слушаю, — прошептала обессиленная Елейла. Владыка переводит вас в действующий отряд демонов Абадона, под начало Абегора. С этого момента вы служите ему и беспрекословно подчиняетесь приказам главнокомандующего. Почему абигор Она привстала и посмотрела равнодушным взглядом на демона. Люцифер предпочитает оставлять свои решения без объяснений. Рано утром Абегор будет ждать вас в казармах. Ива Альберит покинул покои. Этой ночью дева плохо спала. Стоило ей закрыть глаза, как сновидения обращались кошмарами. Будто створа псов, что стерегут грешников гиены, кидаются на нее, рвут на части, а Люцифер сидит в кресле напротив и с упоением наблюдает за бесконечной казнью. Просыпалась падшая каждый раз в холодном поту. Ее тело протестовало, все органы будто медленно поджаривались изнутри. В какой-то момент Елели даже показалось, что изо рта пошел дым. Но от накатывающего недомогания она впадала в беспамятство снова и снова, которое перетекало в те самые жуткие кошмары. Наутро, как и было сказано, она явилась в казармы, где встретилась с Абегором. Он долго смотрел на нее а потом улыбнулся и указал на скамью. — Садись! Елейла послушно села и устремила на него взор, преисполненный презрением. — Вот мы и снова вместе! — с некой досадой произнес демон. — Такова воля владыки. — Кстати, о нем. Ты в курсе, что сатана больше не нуждается в твоих способностях? — Это понятно. Воины света узнали обо мне. «Верно. А знаешь ли, что отныне ты рядовой воин? Что значит никакого особого положения, никаких поблажек?» «Ты пытаешься напугать меня рядовой службой?» Усмехнулась Елейла. «Не совсем. Я лишь хочу уведомить о том, что мои демоны недолюбливают тебя. Только и всего». «Тогда и ты прими к сведению», — подалась вперед падшая. «Я обезглавлю каждого, кто посмеет хотя бы нагрубить мне. И поверь, даже с тобой сражусь с превеликой охотой». «Что ж, приму к сведению», — процедил Абегор. «А теперь о делах. Наш отряд отправится на землю в качестве сопровождающих группы высокопоставленных ваахов. Они должны кое-что забрать из одного храма в Иерусалиме. В храме у нас есть свой человек, он все устроит, и небесные воины останутся в неведении. Но подстраховка необходима. Хорошо. И запомни, я отдаю приказы, ты исполняешь. Любые отклонения в сторону будут жестоко пресекаться. Я запомню. «Тогда ступай к остальным. Готовься!» Абегор ушел в сопровождении нескольких стражников, а Елейла осталась сидеть за столом. Как только она хотела подняться, ее будто молния пронзила. Падшая схватилась за край стола и начала глубоко дышать. Снова она почувствовала невыносимое жжение изнутри. И на выдохе изо рта пошел дым. Теперь-то Елейла поняла что ночное явление было настоящим, с ней что-то происходило. Сейчас и кожа покраснела, вены выступили, по ним словно текла не кровь, а раскаленная плазма. Еле справившись со своим состоянием, дева все же поднялась и направилась в казармы. Стены вокруг буквально плясали, на глаза то и дело опускалась черная пелена. Дым уже шел не только из рта, но и из носа. В казарме ее встретили десятки удивленных глаз. Один из демонов попытался что-то съязвить, но не успел. Елейла схватила его за горло. Раскаленная ладонь обожгла кожу воина, отчего тут же запахло паленым. Падшая проявила свою демоническую суть. Ее глаза почернели. Она принялась по чуть-чуть высасывать из наглеца душу, причиняя тому страдания. Затем все же остановилась и тихо произнесла. — Я не в настроении слушать тебя, отродье. Демон лишь просипел что-то невнятное и без чувств рухнул на пол. Двое соратников сразу подхватили его под руки и унесли в другой конец казармы. А остальные смерили Елейлу ненавистным взглядом, но предпочли оставить мысли при себе. Во время похода деви несколько раз становилось плохо. Возвращалось то жуткое состояние, однако она пересиливала себя каждый раз, а когда отряд ступил на землю храма, который затерялся средь камней и песков, падшая вздохнула с облегчением. Солнце не щадило, ветер нес песок, сухие кустарники небольшими островками торчали из пересохшей почвы. Храм выглядел давно покинутым и забытым, в его арках гулял сквозняк, Мраморные полы давно замело песком и глиной. Когда-то здесь было зелено, недалеко проистекала широкая река, шли обильные дожди, которые питали диковиные деревья и цветы. Паломники тысячами шли в храм из разных концов света. Кто-то приходил за благословением, кто-то за исцелением, а кто-то за прозрением. Но однажды случилось непоправимое. Служитель вступил в сговор с Бельфигором. Соблазнившись богатствами, кои демон пожелал схоронить в тайниках храма, отчего отец проклял храм и отрекся от сыновей и дочерей его. Вскоре перестали идти дожди, и сохла река, исчезла зелень. Люди отныне обходили это место стороной, ибо здесь больше не было Бога. Однако... Древний демон, помимо золота и драгоценностей, оставил здесь кое-что еще. То был свиток – послание первого архангела служителям церквей всего мира. В послании была заключена большая сила, воспользовавшись которой люди смогли бы защитить себя и своих детей от сатаны. Люцифер лишился бы возможности обращать невинных в демонов. Увы свиток не попал к людям. Послание было перехвачено. Отряд под началом Абадона разбил войско воинов света, и артефакт перешел в руки демонов-сатаны. Захоронить его владыка повелел на земле, ибо столь разрушительная сила послания могла нанести непоправимый вред Нижнему миру. Но спустя века ваахи нашли способ обратить силу свитка в свою пользу. Оставалось только забрать, и доставить артефакт в преисподнюю. В храме демонов встретил старец. Высокопоставленный вах что-то вложил ему в руку, после чего тот поклонился и указал на стену, покрытую старинным рельефным рисунком. И пока ваахи были заняты поисками, Елейла в составе отряда находилась у входа. Вскоре до ушей донесся далекий гул. Демоны не слышали этого звука, тогда как падшая поняла — воины света приближаются. Они буквально шли по пятам, настигая их из раза в раз. Елейла даже улыбнулась. Сейчас гордость переполняла ее. Гордость за тех, кто по-прежнему оставался на страже человечества. И пусть она сейчас не на той стороне, однако вера в отца продолжала жить. Спустя несколько минут по раскаленной земле побежали тени, за которыми последовали вспышки, и один за другим начали появляться воины. Но как же сильно было удивление и одновременно возникшее чувство страха, когда среди них дева увидела Михаила. Демоны схватились за оружие, а Бегор немедленно отправил одного из воинов сообщить вахам что они попали в засаду, и нужно немедленно уходить сам же ринулся в бой. Елейла последовала за отрядом. Ей очередной раз пришлось занести меч над головами своих некогда соратников. Ангелы расправились с большей частью демонов, а Михаил схлестнулся с Абигором. Архангел мастерски сражался, не позволяя демону приблизиться ни на шаг. Но и Абигор не уступал, отражая удары один за другим. Вскоре Михаилу надоело сие действо. Он раскрыл огромные черные крылья и принялся размахивать ими, чем вызвал песчаную бурю. Песок, в перемешку с камнями, летел в глаза демона, отчего тот постоянно щурился, а песок поднимался все выше, все быстрее закручивался вихрь. В результате Абегор потерял концентрацию, и как только это случилось, взявшийся из ниоткуда архангел нанес ему удар рукояткой меча в висок. Демон упал. Из его глаз аккуратными ручейками побежала бурая кровь. Уцелевшие воины отряда Абадона ушли вместе с Ваахами. Лишь Елейла осталась стоять в окружении ангелов. Она уже собралась сложить оружие, поскольку решила не противиться судьбе и принять достойную смерть. Но Михаил поднял руку и отозвал воинов. Сам же переступил через лежащего без чувств Абигора и направился к своей ученице. — Я надеялся увидеть тебя, — произнес он, как раньше, по-отечески. — Вот, учитель, я перед вами, — с горечью в голосе ответила Елейла. — И приму за наивысшую награду смерть от вашей руки. — Ты думаешь, я когда-нибудь осмелюсь занести над тобой меч? — искренне удивился Архангел. — Нет, девочка моя! — я продолжаю верить в тебя, в тот свет, что таится в глубинах твоей души. Посмотрите на меня. Я демон, слуга Люцифера, его... На этом слове дева смолкла, постеснявшись произнести вслух столь оскорбительное звание наложница. Я смотрю на тебя и вижу прежнюю ученицу, которая будет сражаться до последней капли крови. — Не старайтесь, мне нет оправдания! — жестко ответила дева. — Ты все еще можешь заслужить прощение отца! — уже куда более серьезно сказал Михаил. — Знаешь, что хранится в тайниках под этим храмом? — Нет. — Свиток Сфиры, первого архангела. — Значит, свиток существует на самом деле? — удивилась падшая. Да, послание сферы не дошло до людей. Увы, если бы тогда все получилось, Люцифер давно бы сгинул во мраке своей ненависти к отцу. Но раз свиток здесь... Нет, Елейла, человечество сейчас не готово принять такую силу. Оно не сможет распорядиться ею правильно. Слишком слаба вера. Я пришел забрать свиток. Тогда дева покосилась на истекающего кровью демона. Неожиданно ей стало жаль его. Выходит снова дилемма. Или она вступит в бой за артефакт, или позволит учителю завершить тысячелетнюю миссию. Падшая сжала рукоятку меча, чем заставила ангелов волноваться. — Подумай как следует, девочка моя, — спокойно произнес Михаил. На чьей же ты стороне? Если свиток окажется в руках сатаны, земля содрогнется. Человечество захлебнется в собственной крови. Мы не сможем предотвратить тот хаос, который смертоносной волной пронесется по земному шару. По крайней мере, не сразу. Ты такой участи желаешь невинным душам? Я не встану у вас на пути. На выдохе ответила Елейла. «Делайте то, зачем пришли, но Абегора я заберу». «Хорошо, он выживет. Этот самоуверенный демон еще долго будет вспоминать сегодняшний день». Михаил кивнул нескольким ангелам, и те немедленно отправились в подземелье, а Елейла подошла к Абигору. «Он сыграет важную роль в твоем будущем, Еле». Продолжил архангел. Вы что-то знаете? Знает отец. Он поделился со мной частью своих знаний. Выбирай соратника, внимательно. Слушай интуицию. В аду есть те, кто сможет помочь тебе. Но ошибись с выбором, и рядом неименуемо окажутся враги. Благодарю, наставник. К тому моменту вернулись воины, один из них нес ржавый ларец. «Он у нас!» — заявил ангел. На что Михаил кивнул, затем подал знак войску готовиться к отбытию. И только архангел собрался расправить крылья, как Елейла остановила его. «Поведай мне, откуда у вас информация о планах Люцифера?» «Везде есть предатели, Еле, Потому я и прошу тебя». Будь осторожна в выборе соратников. В следующее мгновение Михаил взмыл в небо. За ним последовали остальные. Спустя пару секунд их не стало. Падшая же окинула взором площадь перед храмом. Ветер уже разметал прах, оставшийся от убитых демонов. На небе по-прежнему сияло солнце. Сквозняк по-прежнему завывал в арках пустого храма. Все выглядело так... Будто и не было битвы. Дева склонилась над умирающим обегором. Его глаза продолжали кровоточить. Она уже взяла его за руку и собралась совершить переход, но заметила какое-то движение у северной колонны храма. Не прошло и минуты, как падшая оказалась там. Все это время за ними наблюдал старец, тот самый, который указал вахом на место нахождения свитка. — Прошу! — взмолился человек. — Не губи! Я ничего никому не скажу! Я очень стар, мне не до ваших разногласий! — Что тебе дал вах? ледяным голосом спросила Елейла. — Деньги! Всего лишь деньги! Но падшая видела ложь в его взгляде, слышала ложь в стуке его сердца. — Покажи! — Старик нехотя достал из-за пазухи пузырёк с черным порошком. — Значит, деньги, — усмехнулась дева. — Вах, оказался щедр, пепел преисподний. Ты предал отца, старик, когда согласился помогать сатане, но решил на том не останавливаться и захотел вечной жизни на земле. Так не бывает, так неправильно, — говорила падшая и крутила в руке пузырек. К тому же твои глаза слишком много видели, а уши слышали. В следующее мгновение Елейла схватила старика за горло и поглотила его душу. Поглотила навсегда. После чего вернулась к телу Абигора, взяла за руку и совершила переход.